Глава десятая Длинноволосый, тонкий, как щепка Гришка Нечаев, человек пронырливый и умный, сидел в посольском приказе и писал гусиным пером. В приказ вошли атаман-старой и казак Левка Карпов. Гришка явственно слышал, что тяжелая дверь скрипнула, бросила свет на стол и медленно закрылась. Но он не поднял головы а только перекинул быстрый взгляд с бумаги на склянку с чернилами. Пальцы его длинных рук, прозрачные и тонкие, легли, не шевелясь возле склянки. Атаман степенный и молча подошел к столу, покрытому дорогой красной комкой. Левка Карпов встал у дверей. Атаман ждал, пока чернильная душа Гришка поднимет свои милостивые очи но Гришка не поднял головы. Атаман стал переступать с ноги на ногу, так, чтобы слышно было. Дьяк тоненько кашлянул, Атаман тоже кашлянул, но Гришка по-прежнему сидел, настороженно, не шевелясь. Атаман нетерпеливо сказал, послушай человек, ты бы поднял на меня свои очи, есть дело до тебя. Гришка забароманил пальцами по столу, но продолжал сидеть, не поднимая головы. Медленно, лениво процедил сквозь зубы. Для какого дела пришел? Донское у меня дело. Минуту спустя Гришка сказал, подожди-ка, малость. Не можно мне ждать, тут дело до самого царя важное. Челом бью тебе, дьяк. Мне надо... Повидать царя вскоре. Дьяк долго молчал, взяв гусиное перо, почесал им за ухом. — Побьешь, челом, царь-то один. Диков немного, а вас тут тысячи. — Дела Подожди, — сказал я тебе. — Ну, знать и подожди. — Да ладно уж, подожду, коль ты таков, тяжел на память. У девки красная память куда длиннее. Гришка Нечаев обиделся, важно поднялся, и Атаман увидел в его глубоко запавших глазах две блеснувшие и сразу потухшие синие точки. Глаза их встретились недружелюбно. Дьяк не ждал такой встречи. Он первый сказал. Аль ты это? Алешка, Атаман. Да мы? С тобою в Китае городе встречались. Помню тебя. Ты что же, с Дона? Да, прямо с Дона. Уважка, Гришенька родной, к царю сведи меня, да поживее. Ой, не спеши, опасливо сказал Гришка. Тут, брат, дела большие предстоят. Опало будет. Я сам дрожу, как листосины. То грозит нам царем Валуйский воевода, То сам султан войной грозится, то крымский хан. Что токмо будет? Лихо, знаю, — протянул Гришка и снова сел на лавку. — Да ты все в кучу не вали. Ты поласковее доложи о нас царю Михайле. Скажи, приехали, мол, и... Э, хатаман вздыхая глубоко перебил Гришка, не вовремя вас лихая принесла к Москве. Клубок тут такой запутался, что не развяжешь. Жаль мне вас, казаки донские. А ты нас, Гришка, не жалей. Царю докладывай. А дельце-то у вас какое, Нони? Хитро спросил Нечаев, как будто ничего еще не знал. За порохом, аль за свинцом приехали? Не угадал. Дело у нас свое, тайное. Важнее пороха. Дьяк скособочил голову и пригляделся к атаману. «О тайных делах, какие бы они ни были, мне знать дозволено. У нас с царем тут все едино. Напишет царь, я помораю. Я напишу, царь поморает. Я сызново напишу, и царь тогда руку свою прикладывает. Ты смело говори мне». Атаман сел на лавку, подумал и сказал, «Нет, Гришка, тебе не можно говорить». Только самому царю-государю скажу. А ты не пытай. Царя это касаемо, его едино. Дьяк положил перо. Ты сказывай, я без бояр не пойду к государю. Скажу сперва боярам, его ближним. А там, что повелят мне, то так и будет. Иначе мне службишки атаман и не творить и висеть на перекладине?» Як, видно, рассердился, отвел глаза. «Слышь, Гришка, добром прошу, скажи царю не мешкая, что при Беладе станица легкая?» «Не стану. Так неразумно. Бояре-салтыковы заклюют меня?» «По что, молодок, не по праву доносишь царю?» Добром, прошу, меняя меня и голос, сказал вспыливший был Атаман. Ты не трудись добром. И не словцом трудись. То но не на Москве не так в почете, сказал загадочный дьяк. — Чем же трудиться? Хм, не знаешь. Скажу. Куницей доброй. Хитрец ты, Гришка, рассмеялся Атаман. Давно так и сказывал. Куница казакам не тихий Дон. У синя моря. Куницу принесу. Да тихо ты, услышат, — ошалел. И мне твоих куниц не надобно. Четыре положу. Четыре? Дьяк призадумался. Четыре. Нет, не надобно. Десяток принесу. Эх, Дьяк, и куница же согреешь душу. Бери десяток, Гришка, и не мешкай. Дьяк размышлял. — Десяток? — Десяток мал счет. Ларец еще привез тебе с каменьями. — Ну и работы же. Возьмешь, ларец? Дьяк шепотом спросил. — Чьей работы? — Ларец из Трапезонда. Да тише ты. — Ларец возьму. — Ульяне передай. — И тайно же смотри. — А заодно, — сказал старой, — и перстенек с руки моей возьми. Гляди, алмаз играет персидский перстень. Перстень, снятый с пальца, заиграл еще ярче хитрющих и завидующих Гришкиных глаз. Дьяк задохнулся от восторга и едва вымолвил. «Ах, перстенек! А где же вы стали на постой? И давно ли казакам и атаману на приезде царского жалования?» А давали ли корм всякий? Давано ли вам пиво и царского меда? Гришка стал ласков и любезен. Старой о царском сказал. Обидели. Жалования не давали. Корма никакого не давали. Пива до царского меда, как прежде бывало, тоже не дали. А мы ныне совсем издержались, оскудели в дороге. Коней поморили добрых. Пишмя до царя шли, до седла на посмешище московских людей, на своих казацких горбах несли. Настрочи-ка от нас, бедных холопей, челобитную. А дьяк уже не слушал атамана. Он долго держал перед глазами сверкающий атаманский перстень и, любуясь, им улыбался. — Пиши-ка челобитную, — повторил атаман. — Настрочу уж, настрочу, — сказал дяк и взялся за перо. Шибка мелким бисером, с особым прилежанием, начернил он царю сия Руси челобитную. «И мы, де холопи твои, — писал Гришка, — атаман Алеша-Старой, да его казаки, приехали к тебе, государю, к Москве, с дону бити челом. Пожалуй, нас твоим щедрым Государевым жалованием, паденным кормом о прошлом и о нынешнем. И мы, холопи твои, пося места заволочилися, в конец погибли. Милосердный государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси, пожалуй нас, холопей своих, вели выдать нам жалование твое, паденный корм и пойло, как тебе Бог на том положит. «Царь, государь, смилуйся, пожалуй!» Нацарапав челобитную, дья Гришка поднял за конец бумагу и повертел ею перед лицом атамана. «Царь вам все пожалует», — сказал он уверенно. «Жди, атаман, я кликну тебя, жди!» И бережно спрятал перстень в карман. Атаман и Левка вышли из посольского приказа от Гришки Нечаева в радостной надежде, что их спешное дело скоро дойдет до царя.